Глава д е в а д ц Смиредев не вернулся проститься и притвориться так же, как в прошлый раз, а прямо вышел из своего пустого дома, заперев за собой дверь. Княгиня осталась одна, она сидела неподвижно, как статуя, едва переводя дыхание и бессмысла приковав глаза к большим часам на камине, которые своим равномерным стуканьем одни нарушали мертвую тишину в комнате. Она ни о чем не думала. Она даже не ждала Хорвата, давно забыла о нем. И лишь понемногу в этом полном безмолвии окружающего вернулась к ней внутренняя тишина и сознание. Вернулись силы. Часы, наконец, пробили. Она вдруг сообразила, что прошло очень много времени, что эти часы уже били и теперь бьют уже второй раз, а его еще нет. Внезапное чувство страха, боязни за него заставило княгиню встать и нервно прислушиваться ко всякому звуку. Тайный голос будто нашептывал ей «Вот сейчас случится что-то роковое, ужасное». Она напрасно успокаивала сама себя и объясняла свой страх душевным состоянием, болезненным настроением мысли. Нервность ее дошла наконец до того, что когда она подняла случайно глаза на тот же портрет несчастной женщины, столь дорогой Ивану м а к с и м ы ч у то вдруг смутилась. Ей показалось, что та уже давно смотрит на нее оживающими, шевелящимися глазами, и теперь вдруг двинула губами, презрительно усмехнулась. И вот, вот сейчас рассмеется она из этой ярко светящейся золотой рамы и скажет ей слово. раздавит ее этим словом. «Что я?» выговорила княгиня вслух с оттенком досады. «Совсем с ума схожу». Однако она тотчас невольно отвела глаза от портрета, даже отвернулась и стала смотреть в темное окно, выходившее в сад. Снова прошло несколько минут гробового молчания, только те же часы равномерно, однообразно, нескончаемо говорили что-то свое, Равнодушная, бесстрастная, бессмысленная. И этот звук среди этой тишины тяготил, томил ее. Она готова была пойти и остановить эти часы, чтобы уничтожить, убить эту бессмысленную жизнь, чтобы она замолчала. Княгиня не выдержала, умышленно стала двигаться, прошла по комнате и начала ходить из угла в угол. Остановившись снова у низенького окна, выходившего в садик, она почувствовала, что ей становится как-то душно, и быстро потянув задвижку, она растворила окно н а с т е ж ь Она перегнулась за него, с наслаждением вдыхая струю свежего ночного воздуха, но вдруг вздрогнула и чуть не вскрикнула от ужаса. В нескольких шагах от этого низенького окна под кустом прижалась темная фигура, Очевидно, застигнутая врасплох. Одная, никого в доме, глухое место, будто громом поразила ее мысль. И она готова была лишиться чувств, но тотчас же другая мысль, мысль о Хорвате, о том, что он пройдет сейчас мимо забравшегося бродяги, и тот открытый, застигнутый, пожалуй, принужден будет броситься на него первый, не дожидаясь его нападения. И эта мысль заставила княгиню выпрямиться вдруг, и хотя она дрожала всем телом, но т в е р д о ю рукой затворила окно и стремительно направилась в уборную Смиредева. Она вспомнила, что прежде там были ружья и пистолеты, которые он ей когда-то показывал, и что есть один всегда заряженный. «Я отворю снова, я стану у окна. Я сама выйду к нему навстречу с оружием», — решила она, — и чувствовала, что это решение ясно, непоколебимо. Да, все это даже не трудно сделать, это пустяки, ведь это для него, за него. Пробежав темную столовую, она увидела свет, падавший из п р и о т в о р е н н о й двери уборной. Она быстро подошла, отворила дверь, и глаза ее уже скользили по знакомым, хотя давно виденным стенам и искали оружие. Но вот она опустила глаза ниже, глянула в угол уборной и замерла. И сердце ее перестало, казалось, биться под стремительным натиском нечаянной радости. Хорват был тут, пред ней. Он глубоко и крепко спал, полулежа на большой атаманке, сбоку на выдвижной полке горела свеча, на коленях его была выпавшая из рук книга, обсыпанная пеплом, а в руке разрезной ножик и сигара.